Глава 29. Варвара жила своими счастливыми ожиданиями. Прежде всего ждала праздника Покрова, когда должен был приехать с е м ё н Чтобы скоротать время, сперва считала недели, а потом и дни. Она не знала, да и не хотела знать, как и с чего начнутся перемены в ее жизни. Но верила и вся отдалась своей вере. для нее приближается с а м о е л у ч ш е е самая отчаянная пора. Светлые надежды заметно смягчили ее характер. Прежде она строгая, безотказная и удачливая в работе, в семье была властна и сурова, ее побаивался даже сам отец, Алексей Сергеевич. И вдруг, в нынешнюю осень, ее будто подменили. С младшими братишками стала ласкова и добра, со старшей сестрой и ее мужем тоже добра и почтительна. У отца то и дело искала совета по каждой мелочи, что н р а в и л о с ь Алексею и слегка заботила. «У нас что, мать, с девкой-то?» — спрашивал он жену. «Все тятенька, да тятенька, а то, бывалче, и слова не добьешься». «Видно, кому что, девки, жених!» — весело вздохнул Алексей. «Так и живем». «А дочери-то, окстись! Не нами заведено, не нами кончится. Ты гляди за ней». Не качнулась бы на сторону, я слово дал Тихону Кузьмичу. Гляди вот нагрянут, будь готова принимать сватов. Отец, почти не имевший власти над дочерью, был доволен, что сыскал ей жениха и, наконец, сбудет ее с рук в хороший капитальный дом. Но мать Сергеевна с болью и тревогой глядела на Варвару и знала наперед, что непростое это будет сватовство. В доме Варвара много забрала воли и стала совсем поперешной. Другого слова у Сергеевны не было. Поперешной, потому как в любом деле все норовит поставить по-своему, а не как велят. Теперь вот и мучилась Сергеевна горькими догадками, что не чужому выбору радуется Варвара, а затаила на сердце что-то свое любовное. Уж ей ли матери не видеть этого? «Да и что ж в самом-то деле?» — совсем по дочери рассуждала Сергеевна. «Выталкиваем свою кровинку, отдаем, не зная за кого. Жениха своего, со староверским именем Дадон, девка и в глаза не видела. Может, б р о н д а х л ы с какой, а ли того хуже хромой? Да времена-то, слава богу, не ранешные, силой не отдашь». «И то опять!» Алексей всячески нахваливает жениха, но ведь не ему же жить с этим Дадоном. Сама Варвара помалкивала, да и говорить было пока не о чем, так как не было ни с м о т р и н ни Сватов. Алексей, стакнувшийся с Дадоном и отцом его Тихоном Кузьмичом, тоже пока не мог сказать ничего определенного, хотя и было выпито ими заручное. Теперь ждали Сватов. А к Варваре как бы пришло запоздалое, но радостное девичество, когда нет иных забот, кроме внимания к себе. Загнанная на мужской работе, она почти не следила за нарядами, умела одеваться в простое, но с красивой небрежностью, редко ходила на посиделки, не любила р у м я н и ц ь и ворожить. Словом, на все девичьи забавы глядела снисходительно, будто переболела ими и пережила их. И вдруг повадилась в лавку, а деньги у ней всегда были свои. Накупила кружев, сатину, лент, пуговиц, тесьмы. Закрывшись в горнице, день деньской краила, шила, примеривала, а потом оживленные веселые показывала свои обновки матери и невестке. Принарядившись, стала похаживать на вечеринки, но не для веселья, а чтобы скоротать длинные и особенно нынче тоскливые для нее вечера. И к ней стали заглядывать девчата, Хотя дружбы, чтобы душа в душу между ними не могло возникнуть, потому что Варвара была занята какими-то своими думами, своими радостями. И подруги не понимали ее, будто вся она была с ними, говорила, смеялась, вздыхала вместе с ними, и в то же время была неуловимо отдалена от них. Девушки удивлялись, что она часто и не в попад, то смеялась, то вдруг вся вспыхивала из лица, и, смущаясь за свое внезапное волнение, краснело еще больше. Бабы, глядя на непривычно приодетую, зардевшуюся Варвару, судачили. Жених надобен девке, не иначе, ишь, взялась догуливать, знать последнее осенью девки.